Книга вторая. От ассурийской тайги до Великих равнин. Часть первая. Глава первая. Санкт-Петербург. Ноябрь 1796 года. Аудиенция у императора Павла I. Долго же ты добирался, адмирал. Уже знакомые мне фразой начал нашу встречу император. Долго ваше величество. Да и дорога дальняя. Половину земного шара приходится проехать, чтобы попасть сюда. Надеюсь, адмирал, твои новости смогут меня порадовать, хотя тебе многое придется объяснить и держать ответ за свое самоуправство. Я готов ответить за любые свои поступки, Ваше Величество, и, надеюсь, мои объяснения будут восприняты правильно. Все действия подчинены единственной цели – защите границ России а вот наветы врагов моих и завистников направлены на ее ослабление. Я прибыл в столицу для участия в похоронах Екатерины II и принесения вассальной клятвы новому императору Павлу I. Конечно, об истинных причинах своего появления здесь я никому не сообщал, не хватало еще демонстрировать всем подряд свое знание истории. Официальная причина – потребовавшая моего появления, была совсем другой. Но, тем не менее, я прибыл вовремя и сумел принять участие во всех траурных мероприятиях. А теперь пришла пора разговора с новым императором. Слухов о нем и его странных выходках, вплоть до того, что он останавливал свою карету, выходил и срывал с прохожих шляпы, если они были не того фасона, ходило много не говоря уже о том, что все его усилия были направлены на отказ от сделанного его матерью. И здесь я в очередной раз мысленно поблагодарил графа Чернышова в свое время настоявшего на моей встрече с наследником. Теперь у меня было железное основание утверждать, что все сделанное мною им заранее одобрено. В наше время за Павлом закрепилась репутация сумасшедшего, Но мое общение с ним не давало повода усомниться в его умственном и душевном здоровье. Разве что его преклонение перед Фридрихом, но тому тоже есть свое обоснование. Победы Суворова и Румянцева над турками для Европы ничего не значили. А вот победы Фридриха превозносились до небес. Так что это была скорее поддержка устоявшегося мнения. И обусловлено она оказалась той искусственной изоляции, в которую будущего императора поместила Екатерина. Кстати, Иван Григорьевич Чернышов после смерти императрицы не потерял свое влияние при дворе, если даже его не усилил. Он был назначен президентом адмиралтейств коллегии и произведен в чин генерала фельдмаршала. Сказывалась его длительная дружба со наследником. Именно он подсказал мне как надо вести себя с новым императором. Самое главное – не пытаться ссылаться на Екатерину и вести себя как исполнитель приказов и поборник интересов государства. Он это любит и считает, что все должно делаться по воле императора и негоже другим оспаривать его решения и иметь самостоятельное мнение. «Тогда ответь мне, адмирал, что за порядки ты вел у себя?» Скупаешь холопов, даешь им вольную, да еще какое-то великое княжество на наших землях устроил. Приобретение людишек для заселения тех мест было предусмотрено с самого начала, и я об этом докладывал, Вашему Величеству. Они нужны для обеспечения армии и флота рекрутами, обустройства земель и строительства островов. Просто так их взять негде, поэтому и пришлось пойти по такому пути. Тем более, что прежние хозяева От них избавлялись добровольно, и никто их к всему не принуждал. — Я помню об этом, — ответил Павел. — И даже сейчас согласен с тем, что ты предложил. Но кто тебе позволил давать холопам вольную? Скажешь, моя мать разрешила? — Дело совсем в другом, ваше личное. Тут ведь надо смотреть в корень, а не просто повторять досужие измышления дураков. Никакой воли никто не получил. А воле говорят сами холопы, но на самом деле и они не понимают, что происходит. Корпорация, или теперь Великое Княжество, покупает людишек. А если кто-то что-то купил, то он является собственником этой вещи. А кто является хозяином корпорации? Самодержец российский. И значит все новые холопы становятся его собственностью. Получение паспорта каждым служит тому подтверждению. А то, что считается волей, означает одно – распоряжаться их судьбой может только император и никто более. Они действительно свободны, но свободны от посягательств со стороны всех других людей, кроме самодержца. Только он один может принять решение, что с ними делать. Фактически, скупив всех холопов, я просто увеличил число ваших личных крепостных. И не сомневаюсь, что по моем приезде Они все также вам присягнут Я это обязательно организую Говоря так, я в очередной раз поразился Извращенной логике людей будущего Способных простой игрой слов Превратить черное в белое и наоборот Сам бы я до подобного не додумался Ни при каких обстоятельствах А вот мышление Женьки Синицына Подсказало выход Осталось убедить сказанном императора Иначе на проекте можно поставить крест. И, судя по задумчивому виду Павла, он уже принял изложенную версию. Такой взгляд на проблему мне как-то не приходил в голову, и, похоже, никому другому. Почему раньше об этом не говорил? А зачем? Пусть остальные остаются в неведении о происходящем. Как говорится, надо иметь резерв, который можно использовать в нужный момент, и знать всем о нем, Вовсе даже не обязательно. У каждого командующего есть свои секреты, неизвестные противнику. Чем их больше, тем легче одержать победу. Тот ты прав, адмирал. Все свои возможности показывать врагу не надо. Ну ладно, по вольностям, холопам ты отговорился. Что там по великому княжеству? Опять твой проект? Никак нет, ваше лично Я к нему не имею никакого отношения. Это решение покойной императрицы и направлено оно исключительно на укрепление государства. И я с ним согласен. И как ты думаешь, зачем оно нужно? Может, похерить все? Вам э -э -э решать, ваше личное. Только, по-моему, все, что я говорил раньше, благодаря созданию великого княжества, приобретает законченный вид. Мы уже определили, что холопы принадлежат Даль-России, то есть ее хозяину, а им является князь. А на самом деле самодержец российский. И об этом прямо сказано в указе о создании княжества. Получается, что благодаря ему связь между собственностью на холопов и самодержцем становится менее заметной. И хотя умному человеку подобное очевидно, оно позволяет ввести в заблуждение противника и скрыть, замаскировать свои резервы. Кроме того, княжество позволяет несколько смягчить противоречия, возникающие между ним и остальной, и остальной страной. Как вам известно, дворянство очень недовольно процессами, происходящими в России, и хочет обеспечить над всем собственный контроль. На мой взгляд, такой подход не послужит интересам государства и принесет ему вред. «Да, это тоже вполне правильно принял решение Павел. Так что пусть все пока остается как есть. Здесь ты ни в коей мере не отступил от полученных указаний, и все твои действия направлены на благо империи. Теперь я хочу услышать объяснение о других деяниях. По поступившим сведениям, ты строишь мастерские и заводы. Там делают новое оружие, и оно поступает в армию. Причем правила обращения с ним не соответствуют никаким уставам. Почему армию учат воевать не так, как положено? Почему не проводятся вахт-парады? Извините, Ваше Величество, но для этого пока нет возможности. Солдаты проводят основное время в строительстве и укреплении острогов. В остальное же время тренируют штыковой бой и стрельбу плутонгами. Но я учту Ваши замечания и заставлю их еще заниматься освоением артикулов и маршировки. Свое оправдание могу только сказать что в праздности и лени никто не находится. Все офицеры Нижней Чины постоянно заняты повышением своего воинского умения, улучшают владение оружием и осваивают различные тактические приемы поведения в бою. Верю, что и справишься. А что скажешь про свои корабли и новое оружие? Почему не привез и не показал? Так оно все на испытаниях. Когда докладывал о проекте, я говорил, что надо осваивать производство оружия на месте. Исходя из имеющихся ресурсов, мы и сделали, что сумели. Но показывать это, не проведя полностью всех испытаний, нельзя. А вдруг что случится? Или пойдет не так? А просто рассказывать, значит, тешить свою гордыню, не имея доказательств. Вот сейчас оружие передано в войска для проверки. Как только появятся результаты испытаний, сразу же Вашему Величеству представят готовые образцы. И такой допрос продолжался не один час. Только благодаря умению выдавать черное за белое да целому ряду недоговоренностей не удалось найти доступные для Павла объяснения многих щекотливых моментов. Во всяком случае, император все их принял. И, завершая аудиенцию, сказал. «Я доволен твоей деятельностью, адмирал. Ты следуешь полученным указаниям и выполняешь их по мере своего умения. У тебя есть недостатки, но они все устранимы. И надеюсь, что это будет сделано в ближайшее время. Понимаю, что нельзя оставлять такие земли надолго без присмотра, и в ближайшее время сообщу, когда и где ты принесешь мне присягу». Надеюсь, ты останешься хорошим наместником и дальше будешь усердно служить как мне, так и государству. Есть ли у тебя просьбы и пожелания? Я понимал, что это просто вежливая фраза, и мне ни на что не стоит рассчитывать, отнимая время у императора. Но, не удержавшись, все же спросил. Ваше Величество, нельзя ли получить от вас поддержку, касающуюся некоторых категорий переселенцев? Что ты имеешь в виду, адмирал? Я понимаю, что и так сумел получить достаточно много людей, из-за переселения которых казна получила убыток. Но такого количества мало для успешного освоения тех земель. Если это, конечно, возможно, мне хотелось бы получить некоторую поддержку с вашей стороны. В первую очередь я подумал, что хорошо бы ветеранам, отслужившим 20 и более лет в армии, предоставить возможность получить бесплатно землю при переселении в Даль россию И кроме того, освобождение от налогов на 5 лет и поддержку деньгами, семенами, инструментами и скотиной со стороны руководства. Понимаю, что делать это придется мне, и я обязуюсь, а самое главное, смогу выполнить обещанное. Но вот если о таких привилегиях объявите вы, то доверием будет гораздо больше. Кроме того, Есть несколько предложений, разрешите, Ваше Величество, занять еще несколько минут вашего времени и доложить о них. Рассказывай, адмирал. Речь идет о тех, кто имеет задолженность перед казной. Многим из этих несчастных долги, по вашей милости, прощают, но со временем недоимки появляются вновь и вновь. И не потому, что людишки ленивы, а потому, что земли у них маловато, да и истощена она уже. Вот я и подумал, что если за прощение долгов предложить им переехать в Даль Россию, то это будет выгодно всем. Казна избавится от должников, а новые земли получат колонистов. А льготы с нашей стороны будут и таким переселенцам. Можно было бы предложить и всем малоземельным крестьянам и даже помещикам переселиться в те края. Земель там много. На всех хватит. Можно даже из Европы людей принимать. Но я считаю, что разрешить подобное можете только вы, ваше величество. Поэтому и прошу, если такое возможно, издать указ. Все затраты возьмет на себя Даль Россия. Переселецам надо будет только обратиться к ее полномоченным и заключить договор. А как ты относишься к вере, адмирал? Как учит нас православная церковь. Соблюдаю каноны, обычаи, обряды. Не скажу, что отношусь к строгим последователям всех правил, но чту и выполняю все, что положено. Да я не о том спрашиваю. К различным направлениям в вере как относишься? К разным там католикам, протестантам и раскольникам? Терпимо. Сторонником их учения не стану, но и свое силой навязывать не буду. Мне приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда на одном корабле собираются люди разной веры. Знаю только одно. Если все не будут дружно работать, то корабль, корабль потонет. В море нет возможности проводить богословские диспуты. Надо вести корабль и управлять парусами. Это я и хотел узнать, адмирал. А теперь иди. Твою просьбу я услышал. Чего хочешь, понял и обещаю обдумать сказанное. После таких слов задерживаться уже не было никакой возможности, и я покинул дворец с чувством глубокого облегчения.